Медвежьих людей он видел лишь издалека, над водопадом. Но всё говорило о том, что время от времени они всё же спускаются со своих скал и забредают в зелёный дом. А что, если, завидев или учуяв пришельцев, они решат напасть? Помогут ли тут стрелы? Уж что ж, что острелять оряльцы умели получше ингри. И где теперь те оряльцы?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 Не говоря больше ни слова, Учая глядел со срезал костяным ножом с поваленного берёзового ствола пласт коры, черпал себе острийом по ладони, дождавшись, когда та наполнится, поставил на подкорье кровавый оттиск. И каждый из его новых родичей последовал его примеру, прижимая ладонь к его оттиску, смешивая кровь и признавая его старшинство. Отныне они едины целы и кровь их общая кровь. Корое ту зароем тут, сказал потом Учай. А самое место упрячем под дёрном, так чтобы было не найти. Отныне эта земля нашей крови вспоена и стала быть наша до конца времён. Его слова были приняты дружными возгласами одобрения. Такой обряд им прежде был неизвестен, но теперь у них свой бог.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 Нет, я не о том, начал оправдываться мальчишка. Я по матушке скучаю, по сёстрам, по отцу. Как они там? Им не бысть тоже не сладко. Сладка не сладко. Ты что, сюда мёд есть пришёл? Огомонись, Веешка. Ну «Да я что? Веешка прерывисто вздохнул. Я и сам не хочу, они текут. Что-то жжёт внутри, точно угольев тут.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 трусами сделали, с уже тени своей боятся. Они не трусы, мертвец считает одно и то же. Пока это усородище наше в голове не уляжется, дорога им в дом дедов. Не то же и вечка. Они ещё придут к нам и поклонятся и попросят защиты. Вправду так думаешь? Впетливо глядя на вождя, спросил подросток. Так и будет. Потердило чай. Ты главное мне верь. Мне о том сам Шкай сказал. Помнишь, как в небе громыхнуло? Слова те все слышали, да не все поняли. Хорошо, кивнул Вешко, утирая слёзы. Пусть только его воли исполнится поскорее. Поскорее так поскорее. Будь и, братиев. Пора начинать.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 распухшие обглоданные раками тела реальцев были сложены в стороне, заставляя юношей то и дело озираться, будто ожидая, что мертвецы вдруг поднимутся и ученят расправу с грабителями. "Схоронить бы их надо", буркнул здоровяк Каргай. "А тес его было с тех, кто погиб в погоне за реальцами, и он считал месть своим священным долгом. Но мёртвые, да как должны неупокоенные Дело другое, они уже не люди, они слуги маны грозного бога смерти, и его ужасной матери Калмы. Это ещё лищева, презрительно глянув на тела врагов, спросил Учай. Они небось, к отцу на идти не божкамцу на тризны и тени пожелали. Вот ты плетёшь невесть что, поддакнул Кежа. Разве ты знаешь, как карельцев нужно хоронить? Воду кинем и довольно. У всех там раки доедают. А ну как ночью полезут за схищенным добром? Мрачно спросил Каргай. Из корлупы заберут и нас утянут к мании. Говорят, у бабки калмы зубы железные и руки в 10 локтей. Испуганно добавил Вечка. И давай, тирай песком скорлупу, а не болтай. Сердито приказал Учай.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 Мы добычу заберём и уйдём, а лучше себе оставим, проще снесём в Владвиво на торжеще. Если в Владвиво, то нас там могут узнать и сразу спросят, где мы их взяли, заметил Кежа. Учакивнул. Ты прав. Самим сгодится для новых побратимов. На торжеще всё же идти надо. Там всякий люд бывает, из разных мест едет.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 Зарал вещка и бросился на утёк. За ним припустили остальные побратимы, спотыкаясь и крича в ужасе. Только раздетый до нога чай остался на месте, не в силах отвести взгляд от упыря. Он бы и рад был убежать, да окаменел от страха. Даже в взбучающихся сумерках он узнал силуэт джереши, первейшего из телохранителей царевича Аюра. он наконец вылез, встал во весь рост и уставился на сына Талмая, отплёвываясь и вытряхивая воду из ушей. "На-на, всё забирай, только меня не трогай!" заорал он, чай и бросил грудную пластину доспеха под ноги мертвеца. Бронзовая скорлупа ударила того по пальцам, и предводитель жезланоссов в полудне взвыл от боли. "Ты что творишь, змеево отродье?" Учаев вгляделся в могучего воина и изумлённо спросил: "Ты что, жив?" "Я-то жив, а вот ты сейчас будешь мёртв." "Постой, постой!" Учаев выставил перед собой руки. "Без нас тебе отсюда не выбраться." "Ты что меня дурачить вздумал?" Разъёрённый Джеррис схватил его за горло и приподнял над землёй. Поганди, выслушай меня, хрипел учай. Ты успеешь меня убить, когда захочешь. И ты уверен? Джеррис с негодованием швырнул грабителя на землю. Говори, но только быстро и толкова, если не хочешь, чтобы я притопил тебя, а затем и всех прочих крысёнышей. Я не убивал твоих людей,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 Вспомни, я предупреждал, что здесь живут враги, к которым не надо ходить. "Я в этом убедился", мрачно ответил Джэриш. "Всё? Нет, не всё. Пока я вёл вас сюда, мои сородичи учинили ужасное злодейство. Они напали на ваш стан, не выжил никто". "Что?" медленно повторил Джэриш. Только я и те, кто со мной остались верными клятве моего отца Алмая! Ведь это мы помогли сбежать Царевичу и некоторым его людям, и нас за это изгнали из рода! Эти слова у чайка кричал во всё горло, не столько, чтобы убедить Джериша, сколько чтобы рассказать притаившимся неподалёку собратьям о том, что следует им говорить, если спросят.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 Бегом сюда! Если будете мне послушны, я сохраню вам жизнь. Возвращайтесь! крикнул чай, быстро подхватывая лежащие на берегу порты и кидая недоверчивый взгляд на могучего ариальца. Неужели тот и впрямь столь простодушен, что поверил ему? Похоже, так и есть. Эй, малый! Джерриш вновь поглядел на собеседника. Так там тебе. Учай. У чай. Воз есть хорошая еда, мясо. А то всех этих ягод я скоро буду щебетать как птица. Хотя ягоды там у медведей с кулак величиной. Есть с утра в селки попался заяц. Вот и отлично. Пожарьте его и найдите для меня одежду. Да подберите из земли оружие даспехи, нечего им там валяться. Он огляделся и добавил: а "Затем бегом в лес за дровами. Нужно будет разложить большой костёр, чтобы придать телу Ариеф очистительный огонь". Он джериш сидел у костра и жадно вгрызался в жареное зайчье мясо. С каждым укусом на сердце у него становилось всё радостнее.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 Стать его ближайшим советником и товарищем. Не дать мерзкому Наку оплести мальчишку своими змеиными чарами. И всё складывалось просто замечательно. Да и ты, проклятая охота в землях медвежьих людей. Джерриш скрипнул зубами. Имеет дело с разгневанным знатным родичем. Ему хотелось меньше всего От милости Кирана зависело достигнет ли он высот, возглавит ли дворцовую стражу или так и вернётся в башню отца, жить среди быков, косы и прочей домашней скотины. Но в сущности, зачем ему спешить в оратту? Раз он уже здесь, можно сказать, что в его лице здесь войска повелителя Ардуана. А что если помочь Просто в этом, наверно, мы мальчишке учаю стать вождём дикарей, а затем с его помощью привести к покорности прочие здешние роды Ингре. Едва ли это займёт много времени. А когда по весне государь Ардван пришлёт сюда войска, чтобы покорать мятежников, он джериш по сути уже будет наместником повелителя Аратты в этом краю.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 Когда над лесом взошла луна и начало угасать пламя большого очистительного костра, вещик без шума подошёл и уселся на поваленное дерево рядом с очагом. Тот жарил на огне найденный поблизости гриб. И этот уснул. Заговорщицки прошептал он: "Ну и хорошо, что уснул. Пусть отдыхает. Да и к тому, что можно начинать? Что начинать?"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 А зачем нам на него шестером наваливаться? Мы жарелись, наш враг. Ты вечкомал ещё и глупо о таких делах размышлять. Вот скажи, мы тут с Карлупой оружие себе набрали, так они теперь чьи? Ариэльские или наши? Ясное дело наши. Кто это же? Так и этот верзило теперь наш. Его вестимые медведи за своего приняли, от того и не сожрали. С ухмылкой сообщил Кежа, бесшумно появляясь из темноты. Слушай, старшака вечка, он дело говорит. Арьярис для нас много сделает, продолжал Учаяй, мечтательно глядя в ту сторону, откуда доносился раскатистый храб Джериша. Да мы с ним всю Ингрима под мою руку соберём.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 Если хитрость для правого дела нужна, то она правее правды будет. Он погладил свои тёмные с просединами волосы. А потому думайте, что говорите. Де поры до времени в этом у джерешу первейшие, друзья и соратники.